Симс прибегнул к хитрости. «Если бы он напрямик спросил Хардинга, приходится ли эта девушка ему дочерью, старик, по всей вероятности, заподозрил бы цель их посещения и не ответил бы правды». «Кто эта женщина, которую вы держите на борту?» — закричал он угрожающе. «Из-за этого-то мы и пришли сюда». «Да что с вами? Это моя дочь!» — выпалил Хардинг. «Кто вам?» «Спасибо!» — насмешливо прервал его шкипер. «Это только мне и нужно было. Эй, ты, Байерн, ты ближе всех к трапу. Добудь нам ее сюда!» Услышав приказание, Билли Байерн повернулся и бросился по лестнице на верхнюю палубу. Билли Меллори слышал разговор внизу. Освободившись от Барбары Хардинг, в ужасе ухватившийся за его руку, он побежал вперед к лестнице. Матросы и пассажиры Лотоса дрожали от беспомощной ярости. На всех были направлены дула револьверов — И неподвижные тела их товарищей на полу красноречиво свидетельствовали о том, что их ожидает при малейшем сопротивлении. Они молча стояли, угрюмо опустив глаза. Билли Бэйрн, не останавливаясь, взбежал на верхнюю палубу. Вид высокого молодого человека, ожидавшего его наверху, только разжег в нем страсть к борьбе. Элегантный фланелевый костюм, белые башмаки, светлая кепка были для Билли вполне достаточным поводом, чтобы убрать с дороги пижона. Билли Мэллори был старше Билли барна ему было около 24 лет, но рост они были одинакового. Он занимался всеми видами спорта и очень гордился своей физической силой. В студенческих атлетических кружках имя Мэллори пользовалось большой известностью, но в борьбе с таким противником, как Билли барн Мэллори был безнадежно обречен на поражение, ведь он не применял никаких жульнических приемов. Теперь, стоя на верхней ступеньке лестницы, Он, Мэллори, имел все преимущества. Будь Билли Бэрн на его месте, он не преминул бы этим воспользоваться и изо всех сил ударил бы своего противника ногой по лицу. Но для Билли Мэллори такой поступок был совершенно немыслим. Вместо этого он подождал, пока Билли Бэрн поднимется наверх, и тогда только размахнулся, намереваясь нанести ему удар в челюсть. Бэрн пригнулся, затем выпрямился как пружина, и ударил три раза с силой молота, один раз в челюсть, и два раза в живот. Девушка, парализованная от страха, прислонилась к перилам и тихо вскрикнула. Ее защитник зажатался под страшными ударами и чуть не упал на палубу. Но Меллори сделал над собой отчаянные усилия. Он бросился вперед, желая сцепиться с грубым животным, стоящим перед ним. Билли Берн снова ударил свою жертву. Он наносил короткие резкие удары, от которых голова Меллори раскачивалась из стороны в сторону а затем опять нанес грубый удар в живот. Но молодой человек не сдавался, и с упорством бульдога старался схватиться со своим противником. Наконец, несмотря на все усилия барна ему удалось схватить Билли и повалить на пол. Сплетясь в клубок, покатились они по палубе. Байерн кусался, бил руками и ногами, в то время как Мэлори напрягал все свои быстро убывающие силы, чтобы обхватить горло бандита и задушить его. Но страшные удары Билли Берна сделали свое дело. Берн, почувствовав, что пальцы молодого человека ослабевают, стряхнул его с себя, приподнялся на один локоть и нанес своему уже почти бессознательному противнику еще несколько бесчеловечных ударов в лицо. Барбара Хардинг с воплем закрыла лицо руками и отвернулась при виде распухшего лица Меллори и его выкатившихся кровавых глаз. Билли грубо отпихнул от себя неподвижное тело. В памяти девушки встали недавние слова Меллори, которые она сочла просто фразой ухажера. «Я готов умереть за вас, Барбара, и был бы рад этому случаю». Несчастный, как быстро и страшно представился ему этот случай. Грубая рука схватила ее. «Ну ты!» — закричал над ее ухом хриплый голос. «Очухайся!» — и он грубо толкнул ее с лестницы. Девушка отступила назад. Тогда Билли Берн... Верный своим традициям, верный самому себе, неожиданно так перекрутил ей руку, что с ее побледневших губ сорвался вопль боли. «Ступай вперед, коли не нравится», — пробурчал Билли барн «Брось финтить, матушка, а не то я тебе твой плавник совсем выверну». Антон Хардинг с проклятием бросился на защиту своей дочери, но уорд сразил его ударом револьвера. «Легче, барн закричал шкипер Симс, — «девку убивать не надо, на черта нам мертвая». Анимев от ужаса, девушка больше не сопротивлялась и позволила отвести себя на нижнюю палубу. Там ее спустили в ожидавшую шлюпку. Затем шкипер Симс приказал уорду обыскать яхту и забрать все огнестрельное оружие. Ему же было поручено управление лотосом, а к команде была представлена вооруженная стража из шести головорезов. Покончив с этими делами, шкипер Симс забрал своих людей и шесть матросов с лотоса, которые должны были заменить оставленных на яхте бандитов, и вернулся с девушкой на полумесяц. На бригантине подняли паруса, и через полчаса она быстро неслась к югу. Лотос следовал за ней. Симс держался этого курса двое суток, до тех пор, пока не убедился, что они вышли из полосы регулярных тихоокеанских рейсов. Тогда полумесяц повернул по ветру и встал с повисшими парусами, покачиваясь на волнах. Шкипер Симс снова поехал на лотос, забрав с собою шесть матросов с яхты, увезенных им два дня назад, и столько же матросов своего экипажа. Ощутившись на борту «Лотоса», матросы с «Бригантины» сразу принялись за работу. Руль яхты был выворачен и брошен в океан. Огни в печи залиты, машины безжалостно разбиты. Яхту привели в полную негодность, чтобы не дать ей возможности преследовать «Бригантину». Даже запас угля был выкинут из трюмов за борт. Та же участь постигла запасные мачты и паруса, и когда наконец шкипер Симс и первый штурман Уарт вместе со своими матросами покинули яхту, она беспомощно катилась с волны на волну и имела вид судна потерпевшего кораблекрушения. Все это время Барбару Хардинг держали внизу, в тесной и грязной каюте. Она не видела никого, кроме великана-негра, который приносил ей три раза в день грубую еду, к которой она почти не притрагивалась. Через иллюминатор Барбара Хардинг видела, во что превратили яхту ее отца. Когда все было кончено, и экипаж Бригантины вернулся на собственное судно, девушка почувствовала, что корабль снова тронулся в путь. Вскоре Лотос начал удаляться, а затем и совсем скрылся из поля ее зрения. С воплем отчаяния упала девушка на жесткую койку, занимавшую одну стену ее темницы. Отец был брошен на произвол судьбы. Через некоторое время скрипнула дверь. Она вскочила на ноги с решимостью защищать себя против новой неведомой опасности. Но когда она увидела лицо человека, остановившегося в дверях, глаза ее раскрылись от изумления. «Вы?» — только и могла прошептать она.